Постановку, кавычки, на селе Анисковича-Сидоровича, кавычки закрыть, беглец перебрался оттуда в Пропоиск, где его поймали и бросили в тюрьму. В тюрьме учитель был поставлен перед выбором. Либо заживо сгнить в заточении, либо податься в московские цари. В конце концов, бродяга сделал выбор в пользу короны. В новой самозванческой интриге не участвовали ни магнаты, невысокопоставленные королевские чиновники. Однако инициаторам дела, Миховецкому, Зерстиновскому и другим, удалось заручиться поддержкой местных властей в совсем небольших городках Пропойске и Чечерске. Этими властями были урядник пан Рогаза и староста пан Зинович. У самозванца по неволе не было влиятельных покровителей, которые бы позаботились о том, чтобы обредить его в царские одежды снабдить деньгами и собрать для него войско. Опасаясь навлечь на себя гнев короля, пан Зинович поспешил выпроводить наспех собранного царя в пределы России. До ближайшего от границы русского пункта Поповой горы учителя провожали слуги урядника Рогазы и двое попутчиков, торговец из пропоиска Григорий Кошенец, Грицко или Гришка и московит Алешка Рутин. Инициаторы интриги не были уверены в успехе дела. Поначалу они подучили шкловского бродягу называться Андреем Нагим, родственникам царевича Дмитрия. В своих манифестах Дмитрий II сам упомянул об этом факте. Описав свой исход в Россию, он указал, что пришел из литовской земли в славный город Стародуб, кавычки «вот 12 недель, и не хотел я себя вскоре объявить и назвал себя Андреем Нагим». Кавычки закрыть. Итак, литовские скитания учителя в качестве претендента на царский трон продолжались три месяца. По словам очевидцев, самозванец перешел границу в кавычки, «месяца мая после седьмой субботы». Кавычки закрыть. Седьмая суббота после Пасхи приходилась в 1607 году на 23 мая. Таким образом, трехмесячные скитания претендента начались, по его собственным словам, в конце февраля. Царевич Петр Ездил в Восточную Белоруссию и вел переговоры с паном Зиновичем в конце декабря 1606 года, а через два месяца Зинович приступил к подготовке царя Дмитрия, что ли повстанцами. В Беларуси Зинович, Миховецкий и другие шляхвичи не сразу добились повиновения от Шкловского учителя. Почему же они отпустили его в Россию одного без стражи, рискуя упустить дело из-под контроля? Естественно предположить, что исход царя явился следствием предварительного сговора белорусских сподвижников от Репьева с русскими повстанцами. Едва ли случайен тот факт, что в момент появления в Стародубе Лжедмитрия II его уже ждал там атаман и Зарудский, специальный эмиссар «царевича» в кавычках Петра и Болотникова. Со слов повстанцев Кабусов записал следующую историю. Болотников послал Заруцкого за рубеж со специальной целью разузнать, что с государем, которым он присягал в Польше. Но атаман будто бы не отважился ехать в Польшу и надолго задержался в Стародубе. Заруцкий был одним из выдающихся деятелей смуты и обладал редкой смелостью и удалью, поэтому его трудно заподозрить в малодушие. Признанным центром восстания был путивль, но Заруцкий долго ждал царя в кавычках, Не в Путивле, а в крошечном городке Стародубе. Один из ближайших помощников Болотникова Заруцкий должен был знать, что следы чудесно спавшегося Дмитрия в кавычках следует искать в Самбаре, в Западной Украине. Кстати, сам Зарудский уроженец Западной Украины. Тем не менее, посланец Болотникова, длительное время оставаясь в Стародубе, заявил о признании лже Дмитрия II в тот самый момент, когда тот объявил свое царское имя. Жители Путивля хорошо помнили характерную внешность Отрепьева, и поэтому Шкловский учитель не решился ехать туда, боясь разоблачения. Стародуб был один из тех небольших северских городов, куда Дмитрий не приезжал. Перейдя границу, учитель оставался в Стародубе примерно месяц под именем Андрея Нагова. С одной стороны, он готовил почву для объявления себя царем, а с другой стороны, выжидал, когда его покровители сформируют наемное войско за рубежом и приведут его в Стародуб. В Стародубе... Мнимый ногой сразу объявил, что родственник его, царь Дмитрий, в кавычках, со дня на день должен прибыть в Россию. Сообщники Ногова, в кавычках, вроде Алешки Рухина, выехали в другие северские города с той же вестью. Шклов